Я буду сидеть на почтамте, высматривая доктора связного а тем временем кто-то другой высмотрит меня. Ловец сам попадет в ловушку. — Как же быть? — растерянно спросил я. — Идти в ловушку. Д -д Другого способа нет. Ведь у меня есть козырь, о котором Линд не догадывается. Этот козырь — вы. Я приосанился... Потому что не скрою, слышать такое из уст самодовольного Фандорина было приятно. Линд не знает, что у меня есть п -п помощник. Я загримирую вас таким хитрым образом, что вы будете похожи, нет, а не на Фандорина, а на загримированного Фандорина. Мы с вами почти одного роста, и это самое г -г главное. Вы существенно корпулентней, но это можно скрыть за счет просторной одежды. Всякий, кто слишком долго будет торчать под лепресловутого окошка, вызовет подозрение, что он-то и есть замаскированный «я». Однако при этом не нетрудно будет опознать и человека Линда. Ведь он тоже станет, как вы выразились, торчать где-то неподалеку. Вовсе не обязательно».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 Что такое в нашем случае означало бы ничья? Мы с вами спасаем заложников и лишаемся Орлова. Фондорин кивнул на саквояж, куда накануне он спрятал камень. Линд остается жив, я тоже. Это не устраивает ни его, ни меня. Нет, Зюкин, ничьей не будет. А вдруг мадемуазель и Михаил Георгиевич уже мертвы? произнес я вслух то, чего страшился больше всего. — Нет, они живы, — уверенно заявил Фондорин. Линд отлично знает, что я не д-д-дурак. Камня не отдам, пока не удостоверюсь в том, что заложники живы. Он еще разок щелкнул четками и спрятал их в карман. — Стало быть, действуем так. Вы в... В качестве мнимого фандорина следите за окошком. Люди Линда следят за вами. Истинный фандорин следит за ними. Все очень просто, не правда ли? Его самоуверенность вселила в меня надежду, но в то же время и взбесила. Именно в эту минуту мучительное сомнение, терзавшее меня со вчерашнего вечера, разрешилось. Я не стану. Передавать ему слова Ксении Георгиевны, господин Фондорин и без того слишком высокого мнения о своей персоне. Он сел к столу и, немного подумав, набросал несколько строк по-французски. Я смотрел ему через плечо. Для меня, в отличие от вас, люди значат больше, чем камни.